У Веры как раз заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой. По утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на семь неделя, а потом на тридцать месяц, и прикинула, сколько времени поглотила у нее бессмертное учение. Рассудив что полтора месяца довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утреннее занятие самосовершенствованием она прекратила, но все же была еще убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции. Например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка. С тех пор, как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать воображение довольно часто. И у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами. Мать устроилась уборщицей в очередной стройтрест и понемногу набирала обороты. Купила себе венгерские кроссовки, завелась и стала красить губы. Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок. И вправду, дни через пять вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная, распахнула пошире входной дверь, За нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах. «Рахимчик, сюда! Рахимчик, легче, легче давай!» — командовала мать. «Калюнь, Лошату! вот здесь! То осторожней, не побей!» «Так!» — Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Калюня и Рахимчик сбегали еще по два раза вниз, внесли шесть банок импортной краски. Рахимчик, ну что, все там. Ой, дай вам бог здоровья, ребятки, подмогли, получайте. Мать, как разгулявшийся купец в кабаке с размаху, вмяла в Колину ладонь трешку. — Кать! — с жалостливым укором протянул Коль. — Натаскались же! — Калюнь! — мать изумленно-ласково подняла брови. «А Бог где?» И похлопала ладонью по молодой его напористой груди. «Вот где Бог-то! В нас-то он и есть!» Вера хмыкнула и даже вперед подалась, чтобы не прозевать Калюнину реакцию на божественный довод. «С Богом!» Это новенькая была хохма, может, в тюряге у кого переняла. Но Коля... Несмотря на молодой возраст и, вероятно, вполне атеистический взгляд на мир, смутился и как-то потускнел. Бедняга просто не знал, что из матери невозможно вышибить лишней копейки, а то бы и вопроса такого нелепого не стал поднимать. Когда парни ушли, Вера осмотрела ящики. В них была чешская кафельная плитка. Предположить, что мать решила ремонтировать квартиру, Вера никак не могла. Выходит, взялась за старое коммерсантка чертова. — понарам соскучилась, — спросила ее Вера. Мать оскорбилась, но не на слова дочери, а на тон спокойный. Без силы ее это спокойствие. Заткнись, акварель чокнутая. — Ну, сядешь. Мать прищурилась азартно. — Это кто меня посадит? Ты, что ли? — Я. Вера ответила так неожиданно для себя и вдруг поняла, что может посадить. Стоило бы во всяком случае, чтоб не одуреть от зеленых кругов перед мысленным взором. Мать задохнулась от ярости. — Ты! Ты! Ты меня посадишь! Помозилка! Присова купила длинно и еще. Присова купила. Ну, эту поэзию мы слыхали. невозмутимо ответила Вера, повернулась и пошла к себе в комнату. Но не успела закрыть за собой дверь, мать подскочила и кулаком сильно ударила дочь по спине между лопаток. Вера в драку не кинулась, сдержала себя, хотя волна горячей крови. Долго еще гулким прибоем омывала сердце. И никаких кругов воображений она вызывать не стала. Отчеканила только с лихим, леденящим душу бешенством. — Еще разок лапу на меня поднимешь — горько раскаешься. И началось. Не жизнь, а война двух миров. Сначала явился участковый, строгий, белобрысый молодой человек, немногим старше Веры. Проверил документы и предложил ознакомиться с заявлением. Вера без особого интереса пробежала глазами безграмотные строчки, написанные знакомой, деятельной рукой, и расстроилась. Мать вышла на военную тропу. В заявлении сообщалось, что гражданка Щеглова В. из пятнадцатой квартиры, особо без определенных занятий, тунеядка склочного характера и аморального поведения, третирует весь дом постоянными дебошами, пьянством и сквернословием. Поэтому от всех жильцов большая просьба до работников милиции «Будьте добреньки выселить гражданку Щеглова В., из квартиры, где она регулярно измывается над матерью, с подорванным здоровьем. Подписана бумажка была группа соседей не откажутся подтвердить. Далее стоял энергичный и невнятный росчерк материной подписи и приписка. И зогадила всю квартиру. Вера аккуратно сложила листок вдвое вернула его белобрысому участковому и сказала «Заходи, компотом угощу, а прикусовым". Участковый нахмурился и вошел. Вера налила ему в большую кружку компоту и отрезала кусок пирога с яйцом и луком. Ей слишком часто приходилось сидеть на диете, особенно в те месяцы, когда почти на всю зарплату закупала в художественном салоне материал холст, бумагу, подрамники, лак. Так что если вдруг заводилась свободная десятка и накатывала столь редкое у нее кулинарное вдохновение, Вера уж не жалела часа полтора потоптаться у плиты, чтобы затем в дивном одиночестве провести весь вечер наслаждений за книгой смакуя по кусочкам отбивную, зажаренную с луком и картофелем, отпивая медленными глотками кофе, сваренный ею по-настоящему, как Стасик научил, с пенкой, подошедшей дважды. — Что ж вы с соседями не ладите? — строго спросил участковый. Вероятно, строгостью хотел уравновесить либерально попустительское питье компота у проверяемой гражданки. — Соседи у меня хорошие, — ответила Вера. — А бумажку моя мать писала. Парень очень сильно удивился. Видать, недавно приступил к обязанностям участкового, а может, просто рос в приличной семье, даже перестал жевать. Снял фуражку, вытер платком потную красную полосу на лбу «Ну, дела! А че это она?» «Такой характер лютый», — объяснила Вера. «Да ты не расстраивайся. А давай я твой портрет нарисую. Вон у тебя какое лицо, надбровные дуги, какие мощно вылепленные». Участковый смущенно потрогал свои надбровные дуги, которые расхвалила гражданка Щеглова В., отодвинул пустую кружку и сказал... — Да нет, в другой раз. — Спасибо. Он осмотрел квартиру, зашел в Верину комнату, внимательно оглядел расставленные вдоль стен холсты на подрамниках, большие картонные папки, коробки с пастелью и сангиной, пятачок свободного места с мольбертом у окна и топчан, занимающий чуть не треть комнаты. — Да, тесно здесь тебе. Помолчал и добавил, говорят, — искусство, искусство, работники искусства. А я гляжу, не очень-то чистая работа у тебя. — Ну, у тебя тоже? — усмехнулась Вера. Уже на пороге он сказал озабоченно. — Хорошо, что я по соседям сперва не двинулся. Может, вызвать ее в оперпункт? Ну прижучить маленько не надо. Я сама справлюсь. И объяснила насмешливо: это из нее талант прет, ты понимаешь? Она талантливая, только образования нет и жизнь была тяжелая. Война, блокада, родные поумирали все. Если бы ее вовремя образовать, вышла бы. Птица большого полета, может, министр финансов, может, гениальная актриса. Вечером она сказала матери, значит, вот так. Судиться и сволочиться с тобой я не буду. На это нужны время и вдохновение, а мне все это пригодится для другого дела. Не хочешь жить нормально? Давай размениваться. «Еще чего? мать возбужденно улыбалась. «Я не для того квартиру зарабатывала, чтоб по ветру ее размотать!» О том, как она зарабатывала эту квартиру, до сих пор ходили легенды в жилищном отделе горсовета. И долго еще после происшествия кто-нибудь из чиновников посреди совещания оборачивался к другому прицокивал языком, подмигивал, говорил шепотом. — Адыл Нигматыч, я как вспомню, какая женщина! Груди-то, груди-то видали? Ну, прям Антоновка золотой налив. Как думаете, она вправду с четвертого этажа сиганула бы? — Э-э-э, морщился Адыл Нигматыч, — Глупости. Тот женщина, просто бандитка некультурный, больше ничего. Какой воспитание у него, а! Вишен, голый на балкон, дочка на перил садил. Кричал, сам прыгнул, дочка ронять буду. Гриша, подумай сам, зачем горсовет такой скандал? Пусть уже сидит в этот квартир. «Самошедший женщина «Ты у меня отсюда бесплатно вылетишь вместе с картинками. Ветер в ушах запоет!» «Портрет бы с тебя, стервой писать, — подумала Вера, — уж более живописно, в яркой косыночке, на рыжей завивке, в оранжевой этой кофте. Посадить у окна, чтоб свет слева, а фон приглушенный, пожалуй, серовато-синий, а тогда лицо приобретет сияющий зеленоватый оттенок, дополнительный к красному яркому. Так, свет от окна освещенную часть лица сделает холоднее, чем затемненную, а на той будет рефлекс от теплых оттенков обоев. Хм так-так-так-так, аккорды зеленого и красного повторить в одежде, да-да, и более глухими отголосками на спинке стула. И тогда среда наполнится энергией двух этих цветов, из которых возникнет живописная ткань портрета. — Ну чего ж не жить как люди? А, ну, а вслух она сказала, — ну, смотри, не обижайся. Мать театрально захохотала.